Версаль. Сен-Симон в своих мемуарах отзывался о Версале как о самом унылом и неблагодатном месте. Без воды, без леса, без земли, поскольку почва там или песчаная, или болотистая. И, естественно, без воздуха, которого там даже и быть не могло. Старейшая деревня иль -де франс версаль упоминается в исторических документах уже с XI века. Это даже и не деревня, а очень скромная деревушка, приютившаяся у склона холма. Таких вокруг столицы было разбросано много. Версаль пересекала дорога, он стоял как раз на пути. Дорога, ведущая из Нормандии в Париж, до которого отсюда было 18 километров. Поэтому здесь всегда останавливались путники. Деревня вошла в историю в конце 16 века, когда в здешнем замке в 1570 году остановился по пути на встречу с Екатериной Медичи Генрих IV, будущий король Франции. Потом уже став королем, Именно сюда он приезжал охотиться. В 1606 году на своей первой охоте в Версале был его сын, будущий король Людовик XIII, которому нравилось уединяться здесь с несколькими близкими друзьями. Историки отмечают, что по натуре Людовик XIII был человеком робким. Двор его враждовал Мать и жена постоянно пугали бесконечными интригами. И в этих местах король захотел поставить скромный охотничий домик, где можно было бы с большими удобствами, чем до сих пор, обставить недолгие часы своих развлечений. В 1624 году король купил болотистую землю, окруженную полями. На месте будущего знаменитого дворца Тогда возвышалась только ветряная мельница. Правда, вскоре началось спешное строительство, но возводившийся замок был настолько мал и скромен, что в нем не были даже предусмотрены комнаты ни для королевы матери, ни для королевы жены. А после смерти Людовика XIII замок вообще долгое время пустовал. Людовику XIV, наследнику и будущему королю, Было всего 5 лет. Но в 1661 году, как только новый король провозгласил «Государство – это я», начался век Людовика Великого. Осознав себя королем, Людовик XIV тотчас же стал мечтать о собственном дворце, ведь у каждого монарха всегда была своя резиденция. После долгих раздумий и сомнений выбор короля пал на замок Венсен. Но вдруг, неожиданно, король предпочел ему Версаль с его небольшим охотничьим домиком. Замок Людовика XIII не был уничтожен. Людовик-сын решил, что малый замок строители должны сохранить в неприкосновенности. «Делайте что угодно, только не разрушайте его», приказал король своим мастерам. «Иначе я велю восстановить его в прежнем виде». Людовик XIV довольно часто наведывался в Версаль, где забывал о своем королевском сане и резвился как ребенок. Ему, например, доставляло удовольствие зажимать рукой насосные краны и по-мальчишески брызгать на своих церемонных придворных. Среди архитекторов королевства был объявлен конкурс на лучший проект обновления маленького охотничьего замка. Вскоре архитектором Версаля был назначен Лево. И вообще Людовик XIV за свой счет нанял Лево, первого архитектора короля, Лебрена, первого живописца короля, и Ленотра, первого королевского садовника. Вскоре эта творческая группа приступила к работе. Лево, учтя все пожелания короля, подготовил проект, по которому старый охотничий замок с одной стороны оставался неприкосновенным, а с трех других обрастал современными для того времени корпусами. Таким образом, он получался как бы заключенным в каменный конверт. На первом этапе строительства дворца самым большим новшеством была крыша. Она вызвала нарекания, споры, злые насмешки, потому что архитектор Лево как будто забыл о крутых крышах, пробитых слуховыми окнами. Такие крыши были необходимы с чисто практической точки зрения, в Иль-де-Франс шли частые дожди. Плоские крыши вызывали неудобства. За ними постоянно надо было следить, регулярно сливая воду. Но в Королевском Версале Лево сделал именно плоскую крышу. Таково было желание самого Людовика XIV, поклонника таких крыш в архитектуре, Италии. В Версале было очень много различных почетных дворов, среди которых видное место занимал мраморный. Сюда выходили королевские покои, поэтому часто под балконом комнаты Людовика XIV разыгрывались театральные представления. На этой сцене трупа Мольера впервые играла мизантропа. Над высокими окнами королевской комнаты, над аттиком, поднимается фронтон, украшенный скульптурными рельефами. На нем были установлены часы, которые в момент смерти Людовика XIV остановили. В XVII веке они еще долго показывали последний час короля, но впоследствии их циферблат заменили, хотя сам механизм остался прежним. Часы ходят и теперь, показывая точное время. Архитектор Лево руководил строительством Версаля до самой своей смерти в 1670 году. Одновременно он работал в парке над зданиями зверинца и оранжереи, которые были прихотью и радостью короля. Великий Лафонтен писал, что зверинец содержал множество птиц и насекомых разных пород, а также четвероногих, по большей части очень редких и доставленных из далеких краев. В восторг приводило современников и оранжерея, про которую один из поэтов сказал «нет слов», чтобы описать красоту и многочисленность апельсиновых деревьев и других растений. Среди них есть такие, которые выдержали сотню зим. В своей повести «Любовь психеи и Купидона» Жан де Лафонтен с восторгом описывает разнообразие в убранстве и расположении каждой из комнат например, порфировые колонны в с капителями по большей части из коринфской меди, еще золоченые балюстрады вокруг. Что касается покрывал на постелях, то они были либо расшиты жемчугом, либо такой тонкой работы, что ткань уже не имела значения. Убранство приемных залов больших королевских покоев было сюжетно посвящено античным богам. Символический смысл здесь заключался в прославлении добродетелей короля и королевского семейства, а расчет был сделан на быструю смену впечатлений при движении. Самый продолжительный путь к королевской спальне вел через залы Венеры, Дианы, Марса, Меркурия, Аполлона и дальше в зал «Войны», «Зеркальную галерею», «Зал бычьего глаза». По этой анфиладе нарядных помещений придворные направлялись и в капеллу. В этих покоях трижды в неделю королевская семья и придворные собирались вечерами для развлечения. Это были знаменитые вечера, когда на 4 часа смягчался этикет – когда король был не властелином, а отцом семейства, который находился среди своих гостей и стремился показать себя радушным хозяином. Анфилада залов, ведущих в королевские покои, начиналась с салона изобилия, получившего свое название от того, что во время королевских приемов он служил буфетной. Здесь постоянно стояло три больших буфета, уставленных серебряными кувшинами с разнообразными напитками, холодными горячим шоколадом, винами, кофе, чаем и вазами со всевозможными заморскими фруктами. На самом же деле салон изобилия был кабинетом медалей или редкостей. В нем Людовик XIV хранил свою великолепную нумизматическую коллекцию. Назначение салона подсказало и тему росписи его потолка. В центре композиции художник Уас представил короля в окружении аллегорических фигур с рогами изобилия, из которых рассыпаются вокруг всевозможные диковинки из королевской коллекции. Самое парадное помещение Большого Версальского дворца – это зеркальная галерея. В этом зале отмечались дни рождения короля. Совершались бракосочетания, устраивались балы. Здесь принимали иностранных послов. Зеркальную галерею называют «чудом Версаля». Вид этого салона просто захватывает дух. Галерея ошеломляет сразу и размерами, и пропорциями, и колоритом, расточительной роскошью убранства, а в погожие солнечные дни – переизбытком света и воздуха. При украшении зеркальной галереи расчет сознательно был сделан на то, чтобы именно ошеломить роскошью и великолепием. Зеркальная галерея – это не просто зал, это огромный проспект, длина которого 73 метра, а ширина – 10,5 метров. Стену галереи со стороны парка по всей высоте прорезали симметрично расположенные 17 окон, которые своими пропорциями гармонируют с резными золочеными дверями. 15 ниш напротив окон заполнены зеркалами, которые отражают парк, небо и водоемы. Иллюзорно расширяя пространство зала и создавая тем самым удивительно сказочный эффект, окна утопают в глубоких арочных нишах, в то время как зеркала наложены на плоскую стену. Роспись зеркальной галереи была поручена художнику Лебрену, который был наделен большими полномочиями и самостоятельностью, но отнюдь не беспредельными. Придворное искусство обязано было прежде всего нести на себе печать яркой личности короля. На сводах галереи художник расположил 12 медальонов и 6 ступковых рельефов. В угловых медальонах представлены важные события того времени – судебные финансовые государственные реформы, восстановление навигации и покровительство искусством. Все фрески объединяют тема «Побед воинственного короля», среди которых выделяется вторая победа над Франш-Конде. Во фресках Лебрен тонко переплетал сюжеты важных исторических событий и мифологию. Ввел аллегорические образы, в которые как будто случайно проникли сцены будничной жизни. Главный герой каждой композиции – король. И вообще при украшении всего Версальского дворца была одна цель – в монументальном стиле воздать славу. Королю. Посетивший Версаль посол Венеции в восторге писал, в большой галерее зажигались тысячи огней, они отражались в зеркалах, покрывавших стены, в бриллиантах дам и кавалеров. Было светлее, чем днем, красота и величие блистали точно во сне или в заколдованном царстве. Зрелище поистине феерическое. В праздничные дни, в сверкающих серебряных и хрустальных люстрах, зажигались мириады свечей, множились на глазах, отражаясь, как и все остальное, в зеркалах. Оформители галереи явно хотели продемонстрировать современникам победу над Венецией с ее монополией на производство зеркал. А оказывается, Франция тоже могла изготовлять их, да ничуть не хуже венецианских. Галерею украшали апельсиновые деревья, высаженные в огромные серебряные вазы. Здесь стояла массивная серебряная мебель, сделанная по эскизам Лебрена. Столы из литого серебра украшала настолько тонкая чеканка, что стоимость ее во много раз превышала стоимость самого материала. Но теперь о большинстве произведений искусства Версаля можно судить лишь по сохранившимся рисункам. В период войн и безденежья с 1687 года Людовик XIV стал отправлять в переплавку на монеты все лучшие произведения этого жанра король наложил запрет на применение золотой и серебряной нитей даже в ковроделии. Ни одна война не наносила искусство такого непоправимого ущерба. За один год во Франции было уничтожено изделие больше, чем за несколько веков. В благоустройство и украшение Версаля свой вклад внесла каждая эпоха. После Людовика XIV воспоминания о себе оставил почти каждый монарх. Во дворце, помимо личных апартаментов королей и королев, в XVIII веке появились салоны сменявшихся одна за другую королевских фавориток. Тут жили наследники и наследницы престола. Но образ Версаля все же прочно связан с именем Людовика XIV. При нем строительные работы велись здесь почти 40 лет, хотя их и прерывали частые войны и безденежья. В течение всего этого времени король и его двор жили среди строительных лесов, шума и пыли, поскольку дворец бесконечно увеличивали, удлиняли, дополняли различными пристройками, постоянно шли оформительские работы в различных апартаментах. В целом, в течение четырех десятилетий тяжелого изнурительного труда в Версале были использованы силы 38 тысяч рабочих. Они жили на территории строительства в специально построенных деревянных бараках. Но король по-своему и заботился о тех, кто возвеличивал его славу. Был построен госпиталь где больных рабочих лечили бесплатно. За увечье, полученные настройки король выдавал рабочим пособия, равно как и вдовам погибших. Парки Версаля раскинулись на площади в 101 гектар. Здесь множество смотровых площадок, аллей, променадов. Есть даже свой большой канал. А вернее, даже целая система каналов, которую назвали маленькой Венецией. Парки создавались не только как места отдыха и увеселения, но и как декорация для множества скульптур. Прямо напротив зеркальной галереи расположены два водоема со скульптурами, символизирующими реки Франции Луару и Луаре, Сону и Рону, Марну и Сену, Гаронну и Дордань. Среди скульптур Версаля есть несколько великолепных анималистических групп. Многочисленные мифологические фигуры, например, Аполлон и Бахус, Меркурий и Селен. Скульптор Тюби изготовил величественную работу свинцового литья «Шестерка лошадей, которой правит Аполлон». На своей солнечной колеснице стремительно вылетает из вод бассейна. Но во сколько обошелся Версаль Людовику XIV и государству? Этот вопрос никогда не снимался. В национальных архивах Франции сохранилось много счетов, которые дают частичный ответ на этот мучительный, но в то же время любопытный вопрос. В те времена Версаль в целом обошелся в 80 тысяч ливров. Но современный денежный эквивалент этому установить просто невозможно. Однако Франция ничего не потеряла. Наоборот, приобрела. Версаль – это ее богатство, которое со временем все возрастает. Этим сокровищем Франция гордится. Оно составляет ее славу. В 1830 году Версальский ансамбль был превращен в Национальный музей Франции, а наш век причислил его к феноменам мировой художественной культуры.